Глава 28 Джереми и Джейн возвращались из Лондона. Это был один из тех серых дней, когда облака нависают слишком низко, а пара от земли струится им навстречу. Начинал сгущаться туман. Они проехали через клиф сразу же после четырех и выехали с другой стороны, увидев и услышав море. Джереми смотрел направо, высматривая, как и в прошлый раз, два столба, отмечавших въезд в клифф -хаус, когда они появились попорченной погодой и разрушающейся, один увенчанный орлом, а второй с разбитой птицей, он притормозил. — Я везу тебя выпить чаю с Джеком Челленером. Джейн испуганно воскликнула. — Зачем? — Он мой приятель. Я позвонил ему, и он сказал, чтобы я привез тебя к чаю. Вот так. — Почему ты меня не предупредил? — Не знаю. — Я не хотел, чтобы ты отказалась. Это обетшалый старый дом, но мне бы хотелось, чтобы ты его увидела. Джек хороший парень. Не здесь ли остановился инспектор Эббот? Да. Ну, не думаю, что он сейчас здесь. В любом случае, мы не являемся подозреваемыми. Они миновали столбы и ехали по длинной запущенной дороге, которую обрамляли низкорослые, побитые ветром кусты со сплетенными ветвями. Дом, к которому они подъехали, был мрачным и неприветливым. Он выглядел таким же запущенным, как и подъездная дорога. Старик дворецкий впустил их в ледяную пещеру холла, провел их через него и вдоль коридора к небольшой комнате, в очаге которой горел огонь, шторы были задернуты, а две кер керосиновые лампы излучали много света, тепла и запаха. Рыжеволосый молодой человек с довольно плоским веснушечным лицом выбрался из постертого кресла и похлопал Джереми по плечу. «Привет, — Привет-привет! Как поживаете, мисс Хэрон? Очень мило с вашей стороны, что вы приехали сюда. — Я очень здесь тоскую, когда остаюсь один. Фрэнк гоняется за убийцами, и я не думаю, что он вернется к чаю. Поэтому вы с Джереми, возможно, спасете мой вечер. — Вы любите пончики у Мэттису? — Да, они всегда есть потому что он их сам очень любит. Эти лампы жутко воняют, не находите? Боюсь, что в этом виноват я. Мэтьюс всегда просит меня не включать их сильнее, а я всегда забываю, и они начинают ужасно пахнуть. Конечно, этот дом требует, чтобы на него потратили около 10 тысяч фунтов. Здесь ничего не менялось в течение уже многих лет. Мой прапрадедушка женился на богатой наследнице, но разорился, играя в карты с принцем-регентом. И с тех пор ни у кого из нас не было ни гроша. Он истратил каждый фартинг из ее наследства. Зато повеселился, пока были деньги. Говоря это, Джек расставлял стулья. В том стуле, который достался Джейн, была сломана пружина. Ковер выглядел давно нечищенным, но, возможно, это был результат долгого использования и обветшания. Джейн подумала, как то скливо иметь на шее такой дом. Джек Челленер, похоже, мирился с этим, но она посочувствовала его будущей жене. Как будто, прочитав ее мысли, он рассмеялся и сказал, — Так что все, что нам нужно, — это еще одна богатая наследница. Только мне придется держать ее подальше от этого места, пока не будет поздно идти на попятный. Ни одна девушка в здравом уме не взвалит на себя эту обветшалую старую руину. Я хочу сказать, что она должна быть, видимо, по уши влюблена в хозяина. Ведь так? А я не тот человек которую которого девушки безоглядно влюбляются. «Послушайте, хотите, я вам покажу, насколько все здесь запущено?» Джереми сказал, что ему хотелось бы увидеть, но я не могу представить, почему. Джереми все еще стоял у камина, глядя на огонь. Теперь он оглянулся и сказал, «Это все рассказы моего деда. Его матушка рассказывала ему разные истории о твоих родственниках. В ее времена это был сэр Хэмфри Челленер». «Где-то в сороковые годы 19-го столетия. Мне бы хотелось увидеть семейные портреты». «Хорошо, но тогда нам лучше пойти сейчас, а то будет совсем темно». Он повернулся к Джейн. «А вы? Может быть, вам лучше остаться у огня? Можно я буду называть вас Джейн? Я знаю Джереми практически всю жизнь». Ему было почти столько же лет, сколько Джереми, но он выглядел моложе и напоминал Джейн большого дружелюбного щенка. Они прошли через промозглый холл в совершенно холодную столовую, заставленную ужасной викторианской мебелью. Над массивным буфетом висел портрет сурового джентльмена с бакенбардами. «Это старый Хэмфри", сказал Джек Челленер. «Какие истории приписывала ему твоя прабабушка?» «А он был моим прадедушкой», — Джереми медленно сказал. Он лишил своего сына наследства. Не правда ли? Да, своего старшего сына Джеффри. Неприятный семейный скандал. Джеффри пошел своего деда, того парня, который разорил семью. Прожигал жизнь, потом был замешан в каких-то делах с контрабандой, ну, а потом его убили. После этого все родственники свободно вздохнули, а мой дед Джон унаследовал титул и вот этот дом. Джереми сказал. Мой дед говорил, что его мать часто рассказывала ему о Джеффри. Джек рассмеялся. «Не сомневаюсь. Боюсь, что именно тавернеры совратили его с пути истинного. По всем параметрам огненное колесо было прибежищем контрабандистов. Наверху есть портрет, Джеффри. Хотите посмотреть?» Они поднялись наверх по широкой лестнице. Джек нес большой подсвечник с святой ручкой и свечами, которые, похоже, стояли в нем еще с довоенных времен. Так как были покрыты пылью, И изрядно пожелтели. Возможно, что серебро канделябра не чистилось с тех пор. Джек со смехом постучал по нему. «Всего лишь шеффилдская работа! А то бы его давно продали!» Джейн быстро сказала. «Все равно он может стоить довольно много». Потом замолчала и, покраснев, пояснила. «У моего деда был антикварный магазин. А это капля в море». Не тут нужна богатая наследница». Они продолжали подниматься по лестнице. На улице еще было светло, но этот свет никак не мог осветить темные углы. Портрет Джеффри Челнера действительно висел в очень темном углу. Паршивую овцу убрали подальше от посторонних глаз. Джейн подумала, что приходил ли сюда кто-нибудь, чтобы на него посмотреть. Возможно, его мать, когда еще была жива. Джек поставил подсвечник на стол, достал из оттопырившегося кармана спички, зажег пять выцветших свечей и осветил портрет. «В этом углу ничего не видно даже утром. Вот почему я принес с собой эту штуковину», — объяснил он. «Ну вот, наша паршивая овца». Естественно, портрет был написан до скандала, когда Джеффри исполнился 21 год. Запечатлели совершеннолетие наследника. Свечи осветили молодого человека в охотничьем костюме с ружьем под мышкой и со связкой фазанов. Яркие радужные перья птиц были тщательно прорисованы. Джеффри смотрел на них с полотна, очень гордый, симпатичный молодой человек, у которого весь мир лежал у его ног. Случайный выстрел в темноте, который впоследствии стал избавлением для семьи, был еще впереди. Джек сказал, «Если вы хотите найти фамильное сходство, то у вас ничего не получится». Рыжие волосы в семье с появлением в ней моей бабушки, и теперь, возможно, мы никогда от них не избавимся. У нее было восемь дочерей, и все как морковки. — Нет, — сказала Джейн, — совершенно никакого сходства. И когда она произнесла это, то поняла, что это неправда. Было сходство, и очень сильное, но это было не то сходство, которого она ожидала. Она посмотрела на Джереми и быстро отвела глаза. Если представить его с удлиненными волосами и небольшими бакенбардами, одеть в такую одежду, которая изображена на портрете, то можно подумывать, что это он позировал. Она вдруг почувствовала такое напряжение, что боялась посмотреть на него снова, Джек сказал как бы в подтверждение мыслей Он больше похож на Джереми, чем на меня. Они спустились вниз и угостились пончиками, лежавшими на потрескавшемся блюде из вустерского фарфора, и выпили чаю из устрашающего викторианского чайника, который, возможно, служил еще ржеволосой леди Челленер и ее восьми рыжим дочерям. Когда они попрощались и медленно поехали назад по длинной подъездной дороге, Джереми произнес «Обветшалый старый дом, да? Кошмарный дом! «Мне жаль Джека!» Джереми рассмеялся. «Не надо его жалеть. Он не унывает. Да и бывает там очень редко». Джейн тоже рассмеялась. «Ну и как? Женится он на богатой наследнице? Он не похож на такого человека». «Не женится». «Он влюблен в Молли Пембертон. Очень хорошая девушка. А у нее нет ни Пенни. Но они оба не придают этому значения. Он приехал сюда только потому, что кто-то хочет устроить здесь санаторий». Или сиротский приют, или что-то еще. Здешний морской воздух очень полезен. Он советуется с адвокатами и пытается принять решение о продаже дома. Джереми остановил машину точно между двумя высокими столбами на выезде. Джейн, я хочу поговорить с тобой. Огненное колесо наводнено констеблями и нашими родственниками, поэтому лучше сделать это здесь». — Когда ты собираешься выйти за меня замуж? Он отпустил баранку и взял ее руки в свои. Она не выдернула их, но их напряженность выдавала ее упрямство. — Я никогда не говорила, что вообще выйду за тебя замуж. — А это нужно говорить? — Да, нужно. — Тогда скажи это. — Джереми, оставь эту мысль. — Скажи это, Джейн, дорогая, ну скажи. Его голос странно действовал на нее, когда так изменялся. Неожиданно куда-то исчезли дружеские чувства к нему. Ужасный, нарушающий все поток эмоций, унес ее куда-то. Через секунду она окажется в объятиях Джереми, и если он ее поцелует, то она скажет все, что он от нее потребует. Она вырвала у него руки и забилась в угол. «Нет, нет и нет!» «Джейн!» – она оттолкнула его. «Нет, ни за что!» «Ну почему?» Кузен и кузина не должны вступать в брак. Я тебе не кузен. Он говорил вполне спокойно, но оказалось, что голос его грохочет, как гром среди ясного неба. Странное ощущение, вызывающее головокружение, куда-то делось. Она заморгала и воскликнула. «Что — Что? Джереми повторил. Я не твой кузен. — Почему ты так говоришь? Я расскажу тебе. Я собирался это сделать, до тех пор у меня не было такой возможности. Устройся поудобнее, прекрати меня отталкивать и расслабься. Джейн немного успокоилась.